Шаги гулким эхом разносились по туннелю далеко, в обе стороны. Хлюпик топал, как стадо слонов. Ну, может, не как стадо, но шуму от него было более чем достаточно. Хотя надо отдать должное, после того, как под ногами стало сухо, а неведомый ручей куда-то рассосался, шуметь он стал все же меньше. Впереди, казавшаяся бесконечной кишка туннеля, заканчивалась развилкой. Ничего хорошего в таких развилках нет. Особенно в зоне. Особенно под землей. Черт его маму знает, чего там за поворотом и с какой стороны оно кинется. Что-то неприятно ударило по ушам. Звук или даже предчувствие звука. Что-то знакомое и... Я остановился, выкинув назад руку, жестом приказывая не двигаться. Позади успела прошлепать еще несколько шагов. Господи, он когда-нибудь научится останавливаться сразу, в каких облаках витает. Неужто так трудно смотреть перед собой и реагировать сразу, а не как Бог на душу положит? Теперь, когда никто не топал, стало, кажется, абсолютно тихо. Только капало где-то очень далеко и очень неторопливо, по капле сверху вниз. Нет, не тот это был звук. Я опустил руку и пошел дальше. Перед развилкой все же остановился и осторожно высунул нос в проем. Справа никого, слева никого, пустые коридоры, но беспокойное чувство не оставляло. ПДА включился сразу. Засветиться тут я не опасался. В здравым умей, твердой памяти просто так под землю никто не полезет. Боялся другого, что карты не найдется. И ее и не нашлось. Смутные огрызки. Если тут кто-то когда-то и бывал, то отсюда не вышел. А если и вышел, то схемой делиться не захотел. А Мунлайт не писал? — подал голос Хлюпик, отрывая от мыслей. Я дернулся от неожиданности, чуть не выронил на ладонник. — Черт, тебя подери, да хрен с ним, с муном твоим! — Пристрелили, значит, сам виноват. — Нет, может, когда увидитесь. Хлюпик насупился и, обойдя меня по дуге, пошлепал вперед в правое ответвление. — Идиот! Хотя у него-то все просто, это я в раздумьях, куда идти, а он просто идет. Это не бесстрашие и не решительность. Это даже не дурь, просто незнание и отсутствие опыта. Большая часть новичков так и гибнет. Стоп! То ли мне показалось, то ли на самом деле в паре метров от него пронеслась череда легких, игривых искорок. А может, я просто понял, наконец, что за звук мне послышался раньше? «Стоять!» — рявкнул я. Вернее, хотел рявкнуть. Связки перехватило спазмом. Как в ночном кошмаре, когда надо крикнуть, предупредить, иначе случится непоправимое, а ты понимаешь, что говорить не можешь. Из глотки вместо рыка вырвался невразумительный сип. Но он услышал. На этот раз Хлюпик среагировал сразу. Это и спасло ему жизнь. «Стой!» прошептал я, потому что голос так и не вернулся. В горле запершило, я закашлялся. Странное дело, но шепот подействовал лучше, чем крик. Парень замер, оглянулся в нерешительности. Откашлившись, я приблизился, взял его за плечо и оттащил в сторону. Болт мне был не нужен, и так уже знал, что этой стороной мы не пойдем». Но для демонстрации болта не жалко. Пусть поглядит, в другой раз умнее будет. Вытянув из кармана средних размеров болтик, я подкинул его на ладони и легонько кинул вперед. Слова были не нужны. Лучше один раз увидеть, чем сто инструкций выслушать. Болт описал дугу метров пять-шесть длиной, шлепнулся на пол, прокатился чуть вперед и застыл без движения. Стоящий рядом хлюпик секунду смотрел на него. С видом. Затем перевел на меня взгляд. Сказать ничего не успел, только собирался. Но глаза у парня были, как у обиженного и обманутого ребенка. Какую-то долю секунды он смотрел на меня. Заискрилась, треснула. Хлюпик резко повернул голову. Над болтом изогнулась маленькая электрическая дуга, как на контактах электрошока. Затрещала сильнее. А потом с диким грохотом пространство от стены до стены развалилось от искрящегося и переливающегося пучка молний. Молнии засверкались треском, распадаясь и снова сплетаясь в пучок. Потом на мгновение пропали, но тут же застрекотали на шаг дальше и медленно понеслись вдаль по коридору. «Все, концерт окончен. Я повернулся к Хлюпику». На этот раз он стоял окончательно подавленный и размазанный тонким слоем чуть ниже плинтуса, смотрел теперь только на меня, и глаза, казалось, сейчас выкатиться из орбит. Мы пойдем налево, бодро, словно ничего не случилось, ответил я. Что это бы что? Он указал вперед. Электро, объяснил я. Шаровую молнию знаешь. Хлюпик часто-часто закивал. Вот такая же, только не она. Не знаю, что опаснее, но если на электру нарвешься, мало не покажется. Идем. Я осветил рукой рукав туннеля фонариком и, убедившись, что ничего подозрительного рядом нет, побрел туда. Хлюпик осторожно шел за мной. Кажется, даже шагать стал тише. Ну да, так и есть. Раньше шел как бы Бродвею, а теперь, ступает осторожно, взвешивает каждый шаг, словно по минному полю. Это правильно. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», как говорил один неглупый, хоть и не существовавший в реальности мужик. «Угрюмы?» — тихонько позвали сзади. «Можно спросить?» Я кивнул. «А что это на самом деле? Ну, это электро. Это как?» Я пожал плечами. «Просто. Аномалия. Обычно метров десять в диаметре. Здесь вот в длину разрослась. Ученые говорят, там статическое электричество накапливается». И если потревожить, взрывается молниями. «Ну, ты видел, а подробнее не знаю. Да и неинтересно мне знать, честно говоря, что меня убивает с научной точки зрения. Зверю, попавшему в капкан, наплевать, из стали тот сделан или из титанового сплава. Ему это не важно. Тут то же самое, мне выжить интересно. А разряд там такой, что живым редко кто уходит. Но бывает». «Бывает», — согласился я, останавливаясь. Впереди легко искрилось, рука потянулась в карман за новым болтом. Как-то под моим окном у костерка сталкеры байки травили. Так один рассказывал, как камешки кидал. Кидает, вроде все в порядке. Последний кинул, ничего, нет аномалии. Руку потянул камешки собрать, тут ты жахнула по полной. Аномалия все-таки была. Все камешки в пыль, Только последний, который в руке был, целехонький. Камешек вроде как камешек, но с тех пор рассказчик его с собой таскает. Так, на всякий случай. Правда, это или треп, черт его разберет, но мне бы такой камешек на удачу не помешал. Бывает, что человек в высоковольтный щиток сунется, его тряханет, и все. Только труп его изувеченный и видели. А бывает, чудак полезет по пьяни в трансформаторную будку, нужду малую исправить. Разряд получит, и ничего. Я читал про такое. Голос хлюпика прозвучал напряженно. Они потом через стены видят, и стаканы взглядом двигать могут. Я посмотрел на него. Он застыл у меня за плечом, напряженный, как перетянутая струна. Взгляд его метался с искорок в темноте на мою руку с болтом и обратно. Может, один какой уникум и стал после этого через стены видеть, или крыша у него съехала, и ему казаться начало, что у него вместо глаз рентген-аппарат, но тех, которые выжили, по пальцам перечесть. Ссать на оголенные провода в трансформаторной будке, так же, как и за оголенные концы высоковольтной линии хвататься, опасно для здоровья, и обычно от этого умирают. Так же и здесь. Кому-то немерено повезло, а остальные умерли. Кому-то ведь и в самом деле везет. Вот как тому дурню с камешком. Если не соврал, то невероятно повезло. И сам жив, и рука на месте. Еще и камешек на удачу чудесный. Болтик пролетел над искрящимся пространством и звонко застучал по полу. Я подождал малость, потом смело подошел и протянул руку. Полупрозрачное аморфное образование слегка искрилось в темноте. Я скинул рюкзак, расстегнул его другой рукой и достал контейнер. Хлюпик наблюдал за мной с выпученными, как у рака, глазами. Это из нее электро получается. Щелкнули запоры, я уложил артефакт в ячейку и закрыл. «Почти, только наоборот. Это бенгальский огонь. Артефактик. Возникает в местах активности электры. Тут тоже электры была. Вот он и получился. Как?» Контейнер вернулся в рюкзак, рюкзак на плечо. Я пожал плечами. «Не знаю, я не ученый. Хотя они тоже гипотезы строят только». На словах очень красиво рассказывают, какая аномалия, как устроена, до чего должно происходить, чтобы артефакт получился. Но даже на 70% в своих словах не уверены. Они предполагают. А, снова начал он, но я не стал слушать. Жестом попросив Хлюпика заткнуться, повернулся к нему спиной и неторопливо пошел дальше. Торопиться некуда, да и нельзя. Вот только говорить всю дорогу меня совсем не тянет, и без того за последние сутки языком молочу больше, чем за последние три месяца. Хлюпик молча топал следом. У него уже выходило не очень шуметь и идти, если не след в след, то хотя бы приблизительно так же.